Глава 16. Июль 1942. Селин. После того февральского утра, когда она, разбив в ярости тарелку, укатила в Реймс, Инесс регулярно раз в две недели уезжала из вильдоманжа в гости к Эдит. Селин всякий раз вздыхала с облегчением. Можно не беспокоиться, что Инесс неправильно воспримет невинный разговор с Мишелем или сорвёт рабочие планы целого дня непредсказуемой реакции на какой-нибудь пустяк. Да и Инесс делалась куда спокойнее и приветливее, отчего и всем остальным стало полегче. «Из Реймса она возвращается другим человеком», восхитилась Селин в разговоре с Мишелем, когда оба работали в погребах. «Какое-то волшебство!» «Видимо, так на неё действует общение с Эдит», Мишель чуть улыбнулся. «Они подруги с детства. Эдит для неё самый близкий человек». «После вас», напомнила Селин. «А, да», спохватился Мишель. конечно «Интересно», — подумала про себя Селин. «Неужели эта мысль пришла ему только теперь? Ведь пропасть между ним и Инесс в последнее время, казалось, стала шире. А вот вежливые дистанции, которые изначально соблюдали они с Селин, давно уже не существовало. Они были настолько близки, что к середине июля Селин набралась храбрости и вновь попросила у него разрешения помочь ему в борьбе против нацистов». «Нет», — отрезал Мишель, — «исключено». «Если немцы что-то заподозрят, есть какой-то шанс, что они удовлетворятся объяснениями от меня, или от Энесс, или от Тео. Но вы...» Она прикусила губу. «Я наполовину еврейка, так что меня будут рады депортировать. Мы не можем так рисковать». «Как вы не понимаете? Ведь именно поэтому я и не могу сидеть сложа руки. К тому же в деревнях евреев пока не трогают, правда же?» Но уже в ближайший понедельник немцы прочесали шампань в поисках евреев, рождённых вне Франции. 43 человека, единственное преступление которых заключалось в происхождении, были арестованы. Эти облавы последовали за массовыми арестами в Париже три дня назад. Там схватили 13 с лишним тысяч евреев, в том числе больше 4 тысяч детей. Сознание отказывалось верить в такие ужасы. Но к концу недели пришли новости пострашнее. Источник Мишеля сообщил, что 7000 евреев тайно вывезены из Франции и отправлены в концентрационные лагеря где-то на востоке. Селин боялась, что туда отправили и её близких. С того дня, как Луи сообщил ей об аресте отца и деда с бабкой, никаких сведений о них не было. «Тебе, думаю, ничего не угрожает», — сказал Тео. Они с Селин лежали в постели, но сна у обоих не было ни в одном глазу. Ведь это касается только евреев, которые родились за границей. «За границей», — безжизненным голосом повторила Селин. «Как мои родные». «Ничего неизвестно», — ответил Тео. «Может, они в безопасности?» «Никто больше не в безопасности». Тео не знал, что они арестованы. Но Селин-то знала. Немцы каждый день наращивают темпы депортации. Вопрос лишь в том, что станет с ними там, на востоке. Отец ещё сравнительно крепок. У него есть шанс выдержать непосильную работу в трудовом лагере. а его старики-родители, особенно бабушка. Тео помолчал. «Я не допущу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Хорошо, что было темно, и он не видел выражения лица Селин. Ты ничего не сможешь сделать, Тео, если они придут за мной. Я буду драться. И погибнешь. В этом нет никакого смысла». Тео ничего не ответил, и в наступившей тишине Селин закрыла глаза и попробовала представить себе Тео, как он сражается с французскими жандармами или, может быть, с немцами. Но картинка не складывалась. На месте Тео всё время возникал Мишель. Он наставлял на людей в форме одну из своих контрабандных винтовок и тихо, но уверенно говорил ей «Беги». Нет, Мишель не побоится её защищать, но за это его казнят. А она не сможет жить с собой в ладу, если позволит этому случиться. Слеза скатилась по щеке Селин. «Селин?» Тео нарушил молчание. «Когда ты во мне разуверилась?» Она открыла глаза. «Извини, что ты сказал?» На самом деле она всё расслышала. «Я твой муж. Ты должна верить, что я буду драться за тебя». «Знаю». Она пыталась подобрать слова. Её чувства к Тео переменились не вдруг. Это происходило медленно и постепенно. «Не то чтобы я в тебя не верила, Тео», Но, боюсь, ты не понимаешь по-настоящему, за что мы сражаемся. Как это не понимаю? Ты был так погружён в работу, что почти не замечал, как рушится всё вокруг. Ты ставишь мне в вину усердный труд? Нет. Просто в такие времена, как сейчас, производство шампанского не самое важное. Так что, нам перестать работать, и пусть общество рухнет? А разве оно уже не рухнуло? Но если мы сумеем ещё чуть-чуть продержаться... «То что?» Селин в ярости села в кровати. «И сколько это? Чуть-чуть. Пока что спасать Францию никто не торопится. А когда вычистят всех евреев, родившихся за границей, как ты думаешь, кто будет следующим?» «Ты видел, какие расклеены повсюду объявления?» «Нет, немцы не остановятся. Чуть-чуть продержаться — это не ответ». «Ты слишком переживаешь». Тео тоже сел, схватил её руку. «Селин, я знаю, ты беспокоишься об отце и о дедушке с бабушкой, но...» «Но что?» Она отстранилась. «Разве ты не понимаешь, что каждый день, когда от них нет вестей, я думаю о самом худшем?» Она ощущала бессилие, страх и ненависть к тем, кто, подобно Тео, готов сидеть, сложа руки, пока то, что происходит, их не касается. «Ты беспокоишься, Селин, и это понятно, но давай не будем опережать события». «Ах, Тео...» Селин отбросила простыни и выбралась из постели. «Как же ты не видишь, что тебе никогда не опередить событий? Ты всем доволен, и оттого плетёшься за ними вслед». На следующее утро Селин, проснувшись на кушетке, обнаружила, что Тео уже ушёл. Он оставил коротенькую записку с просьбой начать поворачивать бутылки, а он тем временем съездит с Мишелем осмотреть один из виноградников. «Мы вернёмся до полудня», — приписал он в конце. словами такими же холодными и бесстрастными, каким стал он сам в последнее время. Селин накинула ситцевое платье, сунула ноги в сабо на деревянных подошвах и поспешила в прохладу погребов. Жаркое июльское солнце уже припекало, воздух был плотным и душным. Спускаясь по каменным ступеням, Селин набрала полные и подземного холода, пропитанного знакомым запахом камня и дрожжей. «Селин, это вы?» Голос иннес донёсшийся откуда-то из глубины погребов, вдребезги разбил наступившее было умиротворение. «Привет, Инесс!» — откликнулась Селин, изобразив максимум дружелюбия. «Как хорошо! Вы мне поможете!» Инесс вышла из одного из боковых коридоров и весело помахала рукой. «Привет! Хорошо выглядите!» э uh, «Спасибо!» Жизнерадостность Инесс удивила и смутила Селин. «Вы тоже хорошо выглядите!» Это была чистая правда. В Инесс будто вдохнули новую жизнь. Её щёки были розовыми, улыбка лучезарной. А что вы делаете? Мишель перед отъездом попросил меня спустить вниз 10-12 бочек, чтобы во второй половине дня начать их вычищать. Но я не дотягиваюсь до полок. Подстрахуете меня, когда я полезу наверх? Да, конечно. Селин помогла ей забраться на большую перевернутую бочку. Инесс встала на цыпочки и, крякнув от усилия, стащила с полки пустую бочку. «Готово», — сказала Селин. «Давайте сюда, я приму». За пятнадцать минут они сняли с полки двенадцать бочек и, как просил Мишель, составили их у входа в погреб. «Спасибо вам, Селин. Одна бы я не справилась». щеки Инесс пылали. «Вы сильнее, чем я думала», — улыбнулась Селин. «Наверное, здесь у меня развелись мышцы, о которых я и не догадывалась». Инесс подняла и согнула в локте тонкую руку, напрягая почти отсутствующий бицепс. Чемпион мира по поднятию тяжестей. Обе расхохотались, и Селин вдруг почувствовала в Инесс товарища. Где же эта другая инес до сих пор пряталась? «Селин», — спросила инес когда они отсмеялись. «А вы не беспокоитесь?» «О чём?» «О Мишеле». Веселье разом сошло с лица инес и его место заняло нечто незнакомое. Печаль? Страх?» Она выглядела почти по-детски беззащитной. В каком смысле? осторожно уточнила Селин. Он рассказал мне, что вы тоже знаете про винтовки. Неважно, зачем он это делает, Инес указала рукой в глубину туннеля. Но это опасно. По-моему, он совершает ошибку. А как по-вашему? Но не успела Селин ответить, как сверху донёсся приглушённый звук, и обе женщины подняли головы. Это был шум мотора. и неприятно засосала под ложечкой. «Слишком рано для Мишеля и Тео», — сказала она. «Вы правы». Женщины переглянулись и, ни слова более не говоря, направились к лестнице. К тому моменту, как перед главным домом остановился незнакомый чёрный автомобиль-купе, обе уже были на поверхности. Из машины вылез широкоплечий мужчина в новенькой немецкой офицерской форме и сверкающих сапогах. Заслоняясь от солнца, он огляделся, Заметил Селин и Иенес, и его губы под тонкими усиками искривились в улыбке. Селин замутила. Она узнала Гауптмана Рихтера, офицера, который в прошлом сентябре угрожал ей и лапал за грудь. «А-а», — произнёс Рихтер, и его улыбка стала шире, но не затронула маленьких тёмных глазок. Он захлопнул дверцу автомобиля и шагнул к женщинам. «Вас-то я и искал». Селин изобразила приветливую улыбку. «Здравствуйте, Гауптман Рихтер. Итак, вы меня помните. Очень хорошо». Замолчав, он покосился на Инесс и снова переключился на Селин. «Где ваши мужья?» Селин колебалась, но врать смысла и не имела. Было очевидно, что мужчин дома нет. «Уехали. Осматривать виноградник. Ждём их с минуты на минуту», — тотчас добавила Инесс, и Селин с облегчением почувствовала, как она придвинулась вплотную. Теперь руки женщин соприкасались. «Значит, глаза Рихтера были направлены на Селин. На данный момент мы одни. Чем мы можем вам помочь?» громко спросила Инесс. Офицер даже не взглянул в её сторону. Он по-прежнему смотрел только на Селин. «Я просто хочу убедиться, что вы в курсе последних новостей». В этот момент издалека послышался шум мотора, и через несколько секунд... на дороге показался верный старый Ситроен Мишеля, окутанный, как обычно, облаком вонючего выхлопа. Вздох облегчения, вырвавшийся у Селин, прозвучал, должно быть, достаточно громко, потому что глазки Рихтера сощурились. «О, как удачно! Ваши мужчины вернулись. Я смогу поговорить сразу со всеми вами». Ситроен, взвизгнув тормозами, остановился в каком-нибудь метре от них. У Селин ёкнуло сердце. Одновременно распахнулись дверцы, из-за руля выскочил Мишель с пассажирского места Тео. «Чем мы можем вам помочь, Гауптман Рихтер?» Голос Мишеля звучал ровно, но глаза смотрели с беспокойством и тревогой. «А, месье Шаво, вот мы и встретились снова». Рихтер обернулся к Тео. «А вы?» «Вы муж этой еврейки?» Тео хмуро кивнул. Селина обхватила себя руками, внезапно почувствовав озноб. несмотря на летний зной. «А вы тоже еврей?» продолжал Рихтер. «Нет, конечно». Ответ, быстрый и решительный, прозвучал как пощечина Селин, хотя ее муж сказал чистую правду. «Кроме того», поспешно добавил Тео, «она еврейка только наполовину». «Оправдывайтесь за брак с полукровкой». Рихтер хмыкнул, облизал губы и вновь повернулся к Селин. «Я приехал спросить, известно ли вам, что на этой неделе...» Мы выдворили евреев из шампани». Селин плохо владела собой и боялась заговорить. Она взглянула на Мишеля, не сводившего глаз с Рихтера. Выражение его лица было абсолютно непроницаемым, и это внушало Селин страх. В неловкой тишине раздался голос Тео. «Конечно, известно, но ведь это коснулось только евреев, рождённых за границей». «Пока что», — Рихтер не сводил глаз с Селин. «Я родилась во Франции». Дрожащим голосом проговорила Селин, и Рихтер опять хмыкнул. «Поэтому вашего имени и не было у нас в списке. В этот раз». Тут он повернулся к мужчинам. «Я просто хотел убедиться, что вы в курсе. Теперь оставляю вас». Он молча повернулся, забрался в машину и с рёвом укатил. Молчание нарушил Тео. «Какого чёрта? Что всё это значит?» Он так свирепо глядел на Селин, как будто это она была виновата в визите Рихтера. «Хватит», — тихо сказал Мишель и взглянул на Селин. «Лучшее, что мы сейчас можем сделать, это не выказывать перед немцами ни страха, ни гнева». «Но», — начал было Тео. Мишель поднял руку. «Этот Рихтер совершенно очевидно знает про Селин, поэтому внимательно следим за любыми действиями в отношении евреев, рождённых во Франции. Договорились?» Селин и Инесс согласно кивнули, а Тео всё ещё сердился. «Пошли домой, Селин», — сказал он, и, не дожидаясь ответа, взял её за руку и повёл к флигелю. Селин успела оглянуться через плечо и увидела хмурое лицо Мишеля, смотревшего им в свет. Тео заговорил, как только они отошли от Мишеля достаточно далеко, чтобы он их не слышал. «Почему этот немец так тобой интересуется?» Селин недоверчиво посмотрела на мужа. «А что ты предполагаешь?» Тео не ответил. Его лицо покраснело, широко раскрытые глаза гневно пылали. «Я думал об этом, и мне кажется, тебе надо уехать на юг. У Мишеля есть контакты в зон либра «Что? Нет». Селин была ошарашена. «Откуда у Тео такие мысли? Раньше он ни о чем таком не упоминал». «Я не уеду». «Но это же глупо. Там безопаснее. Сейчас...» парировала Селин, опасно везде. Они дошли до входной двери. «Если Мишель говорит, что здесь ты будешь в безопасности, это ещё не значит, что так оно и есть. Знаешь, он не имеет права решать за мою жену». «Ты тоже не имеешь», — Селин перешла на крик. «Это моя жизнь, мы говорим о ней». «Но речь не только о твоей жизни, но и обо всех наших, понимаешь? Твоё пребывание здесь создаёт угрозу для всех нас». Из-за тебя всё может обрушиться». «А, так вот в чём дело. Ты хочешь защитить не меня, а винодельню?» «Я этого не говорил. Но неужели ты готова погубить Мизон Шаво только ради того, чтобы сделать по-своему?» «Она останется», — тихо и твёрдо прозвучал за их спинами голос Мишеля, и Селин резко обернулась. Сколько времени он уже здесь простоял и что успел услышать? «Но...» Тео протянул руки вперёд. «Она останется», — оборвал его Мишель, «если таково её желание. Здесь всегда найдётся место, где мы сможем о ней позаботиться. Понимаете?» «Отлично понимаю», — Тео сжал зубы. «Извините». Он вошёл в дом и захлопнул за собой дверь, оставив Селин и Мишеля снаружи. «Мишель, я...» Начала было Селин, но Мишель покачал головой, останавливая её. «Вы будете здесь в безопасности, Селин». — проговорил он, глядя ей прямо в глаза. — Клянусь, я буду защищать вас даже ценой собственной жизни.